Глава пятая. Спор. А вот утром от моего прекрасного настроения не осталось и следа. Я шел на практику по бесологии, как на каторгу. А рядом со мной сочувственно вздыхал Васька, точно уже не чаял увидеть меня живым. Вскоре мы вместе вошли в аудиторию и уселись на свои места. Я, как того требовал табель, Занял парту между Орловым и Мецо, А через несколько минут показался и виконт Вильям Брандт. Зря я надеялся, что мне повезет, и его ночью заберет старуха с косой. Нет! Шаркой ногами и шелестя мантией, виконт вошел в помещение и пристроил свой морщинистый зад на стул. Он окинул притихших студентов цепким взглядом, с грохотом положил журнал на преподавательский стол и произнес дребезжащим голосом «Доброе утро, господа студенты!» «Доброе утро, господин преподаватель!» Хором поздоровались мы. Бранд кивнул, нацепил на крючковатый нос пенсне и сразу взял с места в карьер. «Итак, кто мне поведает хотя бы три теории, рассказывающие о возникновении бесов?» «Я предупреждал всех вас, что сегодня буду спрашивать именно это. Может быть, ответите вы, Полянский? Вы готовы? Или сразу поставить вам неуд?» «Готов, сударь!» – пробурчал я, мрачно глядя на преподавателя. Его неприятная желчная физиономия красовалась буквально в паре метров от меня. Жуткое зрелище! Так и хотелось перекреститься. «Тогда начинайте!» – разрешил мне Виконт, Откинулся на спинку стула и сложил руки на впалой груди. Я немного помедлил, собираясь с мыслями, а затем встал и принялся уверенно вещать. Мне как раз были известны три теории возникновения бесов. Вот их-то в тишине аудитории я и рассказал. Но от Бранда оказалось не так-то легко отделаться. Он стал засыпать меня вопросами. На первые пять мне удалось с грехом пополам ответить, а вот шестой заставил меня хмуро пробубнить. «Я не знаю» — ответ. «А вы ведь должны знать все!» — укоризненно пропел старик и осуждающе покачал седой головой. Он даже не скрывал радости, которая искрилась в его блеклых глазах. «Похоже, несмотря на все мои ответы, меня ждет неут. А раз так...» — Все знает только Бог, господин преподаватель, — довольно дерзко ответил я и услышал вздох удивления, который прокатился по рядам на фоне звона моих стальных яиц. — Да как вы со мной разговариваете, студент Полянский, — картинно вознегодовал дед и судорожно погрозил мне кривым указательным пальцем с желтым ухоженным ногтем. Да за такое неуважение я просто обязан поставить вам минус один балл в табель. И еще скажите спасибо, Полянский, что я не выгнал вас из аудитории. Ну и за ответ, естественно, вы получаете неуд. Надо лучше готовиться. Как вам будет угодно, сударь, хмыкнул я, с независимым видом уселся на стул и скрестил руки на груди. Мой демарш стоил минус одного балла. Я ни о чем не жалел. Такими темпами к началу следующей недели бастард переедет на галерку, где ему самое место, глумливо проговорил барон Леопольд Громов и оскалил зубы в широкой неприятной улыбке. Тут же парочка его прихвостней испустила угодливые смешки. А вот Мецца неожиданно произнесла, глянув на довольного собой барона, «Сударь Громов, не хотите ли заключить пари?» — На какую-нибудь совсем символическую сумму, скажем, на тысячу крон. — И в чем будет заключаться пари, ваша светлость? — насторожился парень и покосился на Бранда. Но тот в диалог студентов не вмешивался. Кажется, ему самому было интересно узнать, что задумала Меццо. А она повернулась к Громову и продолжила говорить. — Вы, сударь! Весьма уверенно сказали, что студент Полянский к началу следующей недели переедет на галерку, а вот я так не считаю. Так давайте же условимся: ежели Полянский в табели группы опустится хотя бы ниже десятого места, то я признаю себя проигравшей и полностью выплачу вам обозначенную сумму. А вот если Полянский окажется выше десятого места, то уже вы потерпите поражение в этом пари. Согласны? «Но постойте! Осталось же всего полтора учебных дня и полевая тренировка!» Заметил Громов и нервно облизал тонкие губы. «Кажись, он опасался того, что за столь короткий срок я не успею пасть так низко!» «Вы отказываетесь, сударь!» Подал голос граф Орлов и наградил барона насмешливым взглядом. «А насмешливо смотреть он умел!» «Даже я ощутил желание дать ему по морде!» А уж Громов и вовсе скрипнул зубами, покраснел как помидор и яростно выпалил: "С чего вы взяли, что я отказываюсь, граф? Нет, меня устраивает это пари. Я согласен с ударом Метцо. Замечательно", проронила она и усмехнулась краешком рта. "Я же подумал, что это пари, хреновая затея, но со мной почему-то никто не проконсультировался." «А мне было что сказать. Я ведь и так зачислен Громовым стройную шеренгу его врагов, а теперь я для него, как Шерлок Холмс для доктора Мариарти, враг номер один. И впредь Громов будет делать все от него зависящее, дабы мне накидали полную авоську минусовых баллов». Чем вообще руководствовал Смецу? На кой хрен она открывала свой прекрасный ротик? Она хоть немного понимает, к чему может привести эта пари. Хм, судя по ее довольному виду, вряд ли. В этот миг девица заметила, что я на нее смотрю и позволила себе скупую, ободряющую улыбку. Мол, я в тебя верю. А я ответил ей легким кивком. Дескать, не подведу вас к семилягу но не опозорюсь. Тем временем Виконт Брандт поправил мантию и пробрюжжал. Так, что-то мы отвлеклись. Давайте вернемся к занятию, господа студенты. Кто еще хочет поведать нам о возникновении бесов? Желающих предсказуемо не оказалось. Видать, народ слегка струхнул после того, как преподаватель поставил мне неуд за вполне адекватный ответ. Виконт картинно тяжело вздохнул и перешел к сегодняшней новой теме. А я до самого конца занятий чувствовал между лопаток неприятное жжение. Мне даже не надо было оборачиваться, дабы понять, что это Громов пытается прожечь меня яростным взглядом. Благо, что хоть на последовавшей после бессологии лекции мы сидели в разных концах аудитории, а вот Васька и Пашка, как обычно, прикорнули возле меня. И уже по доброй традиции Крепыш захлеб рассказывал ежу, что произошло на предыдущем занятии. Паша выслушал Ваську и с ухмылкой произнес «Ну, Вик, теперь не обделайся! Если не вылетишь из десятки, то эта ледышка Месса может даже разрешить тебе постирать ее нижнее белье!» «Твоё остроумие сражает на повал», — огрызнулся я. «Где ты обучался ему?» «В приличном обществе», — Еще шире усмехнулся парень, демонстрируя крупные зубы. «Проститутки, шулера, уличная шпана», — саркастично выдал я. «А я разве похож на бандита?» «Вдруг напрягся, ёж». «Ага». «А ты на кого думал?» «На монаха», — желчно бросил я и резко замолчал, увидев препода. Он вошел в аудиторию, и студенты сразу смолкли. А затем мы все зашелестели ручками и тетрадками под громкий голос лектора. Тема оказалась мне знакома, но я все равно полностью погрузился в нее. Благодаря этому лекция промелькнула как одно мгновение. Ну а потом я вместе с товарищами двинулся в башню общежития. И до самого вечера со мной не происходило чего-то хоть сколько-нибудь интересного – А вот уже глубоким вечером кое-что заставило меня изрядно напрячься. Я уже собирался отойти ко сну, но тут мой нехитрый план испортил стук в дверь. Знакомый стук. Пришлось открыть. И я увидел в полутьме коридора взволнованную физиономию Васьки. «Ты чего? Лег спать пораньше, и тебе приснился страшный сон?» «Не-а!» отмахнулся он, подался ко мне... И свистящим шепотом выдал. «Я видел графа Орлова и Шарля де Монпасье вместе, под лестницей!» «Они целовались!» Наигранно весело выдохнул я, но внутри весь подобрался. «Пфу!» — сплюнул крепыш. «Ты иногда такие мерзости говоришь, А ж нас становится!» «Вот будь ты матросом на корабле, то еще до конца плавания тебя бы точно за борт выкинули на корм акулам!» Шептались они. Эти аристократы, а ты ведь мне как-то рассказывал, что Шарль на тебя зуб имеет. Вот я и подумал, что они могли объединиться на почве ненависти к тебе. Спасибо, что предупредил, поблагодарил я парня. За мной не заржавеет. Отплачу добром за добро. Я запомню, сочурился Васька, кивнул и потопал к своему логову. А я закрыл дверь и призадумался. Вот так девки пляшут. Ежели эти двое козлов и правда объединят свои козлиные усилия, то меня ждет совсем не сладкая жизнь. Надо как-то избавиться от ненависти хотя бы одного аристократа. Но как? Извиниться? Убить? Подставить, дабы его отчислили? Первые и второй варианты я сразу отмел, а вот над последним стал размышлять. Параллельно я держал в голове мысль о сегодняшнем пари. Если барон Леопольд Громов намерен выиграть его, то он должен как-то навредить мне завтра, поскольку пятница последний учебный день, в который мне на занятиях могут накидать минусовых баллов. Правда, есть еще полевая тренировка, там мне могут скатить сразу минус 3 балла, ежели я окажусь в числе худших студентов. Но Громов будет полным болваном, если понадеяться на такой исход. А вот ежели он как-то поможет мне оказаться в числе худших. Но для этого барон, как минимум, обязан разыскать меня на полигоне. А это будет весьма и весьма проблематично. Так что, скорее всего, он подгадит мне именно завтра на занятиях. Однако утро пятницы прошло спокойно. Громов лишь иногда злобно косился в мою сторону, но ни на одной из трех лекций никак не выдал своих злостных намерений. И на обеде в башне ничего такого не случилось. Правда, обед все-таки прошел не совсем обычно. Перваки в преддверии полевой тренировки оказались необычайно тихи и задумчивы. Каждый понимал, что впереди нас ждет нелегкая ночка». А я, ко всему прочему, начал подозревать, что меня во время тренировки могут ожидать дополнительные трудности. Потому что занятия прошли, а Громов никак не проявил себя. Что, если он все-таки решил подгадить мне на полигоне? У него ведь есть связи в академии. Он мог узнать, где, когда и как пройдет тренировка. Да и мою точку выхода из портала ему тоже могли слить. Или я все-таки переоцениваю его возможности? «Его-то, может, и переоцениваю, а вот Ройдбургов, они вполне способны на такой трюк, но я-то им нахрен не нужен, а вот Маркиза, надо переговорить с ней». И уже ближе к трем часам дня я подкараулил ее, когда она шла по коридору нашего этажа. «Ваша светлость!» – негромко позвал я девушку, поглядывая на других студентов. Они с деловитым видом порой проходили мимо меня». «Да!» — отозвалась остановившаяся маркиза и прямо посмотрела на меня строгими васильковыми глазками. «Можно перемолвиться с вами?» — вежливо спросил я, вплотную подошел к аристократке и почувствовал идущий от нее сладковатый аромат. «Говори!» — отрывисто выдала она и немного откинула корпус. «Я по поводу грядущей тренировки. Может, нам попробовать найти друг друга на полигоне?» «Правила не запрещают действовать вместе?» «Вы, конечно, и без меня справитесь». «Однако я вспомнил тот случай с медведем. Он показал, что даже самые талантливые и искусные студенты могут...» «Я поняла, что ты хочешь сказать». Беспардонно перебила меня медсон и задумчиво нахмурила Соболиной бровки. А я замолчал и стал покорно ждать ее решения. «Надеюсь, она сообразит, что Ройтбурге в силах узнать, где будет проходить тренировка. Следовательно, они вполне могут приготовить для Маркиза неприятный сюрприз. И лучше ей встретить этот сюрприз со мной, чем одной. Правда, за моей головой может прийти Громов, да и Шарли не стоит сбрасывать со счетов. Однако весьма маловероятно то, что я все-таки постречаю их на полигоне. Между тем девушка тяжело вздохнула и нехотя проговорила. В твоем предложении есть зерно рационализма, но как мы найдем друг друга, полигон будет велик, вспомни предыдущую тренировку, в том лесу легко можно было заблудиться. У меня есть идея, предлагаю попробовать встретиться возле самой высокой точки полигона, это может быть холм, крупное здание, скала или что-то еще». Но эта точка обязательно должна быть в той же стороне, в которую нам придется топать по велению преподавателей. И сколько мне придется ждать тебя, ежели я первый доберусь до нее? Не больше десяти минут, ваша светлость. Если я не появлюсь, значит, у меня что-то пошло не так. «Идея вроде неплохая», – неуверенно проговорила Мецца, расчертив лобик неглубокими горизонтальными морщинками. «Может, что-то из нее и выйдет? Хотя вряд ли». «Тогда до встречи, Ваша Светлость!» — приподнято произнес я и поскакал в свою комнату. «Отлично! Теперь у меня будет больше шансов найти маркизу во время тренировки. А то радар, конечно, хорош, но его площадь действий весьма ограничена». И тут вдруг по дороге к комнате мои мысли спугнули ожившие колонки, которые висели в коридоре под потолком. «Приветствую, господа студенты!» «Говорит декан факультета анималистики, у меня важное объявление. Сегодня, после четырех часов дня, первокурсникам запрещается покидать башню». Повторяю еще раз. «После четырех часов дня всем студентам-первокурсникам запрещается покидать башню». «Ого!» – хвыкнул я. «Что-то произошло?» Другие студенты, которые в это время тоже оказались в коридоре, начали задаваться похожими вопросами. А затем очкастый парень с длинными волосами задумчиво предположил, «Может, полевая тренировка будет не ночью, а раньше?» «Как вам такой вариант, ребята?» Лично мне мысль очкарика показалась весьма здравой. «Блин!» «А я ведь хотел успеть немного поспать, а вот еще успею покимарить несколько часов». Подгоняемый этой мыслью я шмыгнул в свою комнату, негромко включил радио и завалился на кровать. Диктор же принялся меня убаюкивать. в австрии Австро-Венгрии на дуэли был убит герцог Бургштрасский». Империи ацтеков и майя снова сцепились в битве за богатой золотой рудой каньон Оранжевый. Австралийские переселенцы просят военной поддержки у стран Европы. На севере Османской империи снова заполыхало пламя восстания. И вот под поток подобных коротких новостей я и унесся в мир снов. А разбудил меня стук в двери и крики старшекурсников. Началось. Я вскочил с кровати и глянул на часы. Без четверти шесть. Как-то совсем рано. Быстро выключил радио. Напялил новый спортивный костюм, который мне выдали на той неделе. А затем выскочил в коридор. Пашка и Васька уже оказались тут. Мы взволнованно переглянулись. А потом старшекурсники всех нас повели в подвал, где обнаружился работающий портал и декан. Он, как и в прошлый раз, выстроил нас в несколько рядов, после чего заложил руки за спину и принялся говорить мощным голосом, напоминающим рычание медведя. «Приветствую вас, господа студенты! Вот и настал день второй полевой тренировки. Сегодня мы решили провести ее пораньше и, как вы все без сомнения догадываетесь, Место проведения тренировки тоже изменится, как и задача Ежели в прошлый раз вам нужно было двигаться на юг, дабы достичь портала То теперь вам предстоит добраться до развалин главного храма Несомненно, вы все поймете, где он находится Когда портал перенесет вас на место проведения тренировки Что же касается стимулирующих баллов, идущих в табель То все по-прежнему «Десять лучших студентов получают положительные баллы, а десять худших – отрицательные». «Ах, да, чуть не забыл. У вас будет два часа на то, чтобы добраться до цели. И теперь мне остается лишь пожелать вам удачи. Надеюсь, вы все справитесь с поставленной перед вами задачей». Декан ободряюще улыбнулся и кивнул перваку аристократу, который стоял ближе всех к порталу. Тот сглотнул и энергичной походкой двинулся к подрагивающему голубому зеркалу. По пути один из старшекурсников вручил ему неизменный мешок, а другой шустро обыскал парня, но досмотр никого не удивил. Уже все знали, что в Академии такие правила. И если в первый раз нас не обыскивали, то теперь решили в обязательном порядке досматривать всех, А то ведь среди студентов хватает умников. Досмотр же практически лишал хитрецов возможности протащить на полигон что-то эдакое. Револьвер, артефакт или лишнюю фляжку воды. Поскольку даже девушек обыскивали, пусть и не так тщательно, как парней, но все-таки обыскивали. И делали это старшекурсницы. К сожалению, меня досматривали не старшекурсницы, а конопатый парень, от которого пахло луком. Он быстро похлопал меня по одежде и разрешающе кивнул, а я взял мешок из рук другого старшекурсника и решительно нырнул в портал.